Частица 96-я. 5 июня 2013 года с Европейского космодрома, затерянного в джунглях недалеко от города Куру во французской Гвиане, взлетел в небо беспилотный аппарат Европейского космического агентства под названием «Альберт Эйнштейн». Размером с двухэтажный автобус с прикрепленными к цилиндрическому корпусу четырьмя крыльями, на которых находились солнечные батареи, Он предназначался для пополнения запасов еды и оборудования на Международной космической станции. Через 10 дней после старта Альберт Эйнштейн пришвартовался к МКС и доставил астронавтам пищу, воду, кислород и топливо. Еще он привез ящик для инструментов, напечатанный на 3D-принтере, противогазы, новый водяной насос и установку для рециркуляции, а также оборудование для научных экспериментов. Весь груз весил семь тонн и насчитывал более тысячи наименований. в числе которых было и космическое лакомство — Тирамису. Среди прочего, на борт космической станции была доставлена копия первой страницы рукописи об общей теории относительности. Примерно в 400 километрах над поверхностью Земли ее подписал астронавт Лука Парметана в знак уважения к Эйнштейну и признания его заслуг, поскольку без уравнения общей теории относительности освоение космоса было бы заметно сложнее. Учитывать эффекты теории относительности принципиально важно, например, для точного расчета орбит небесных тел или космических кораблей, исследующих Солнечную систему, а также при наблюдениях за межпланетными зондами через посылаемые ими радиосигналы. Действительно, когда речь идет о точном определении положения тела в пространстве, необходимо учитывать теорию Эйнштейна. Нагляднее всего это видно при использовании глобальной системы позиционирования GPS. Навигатор в нашем автомобиле или телефоне принимает сигналы от системы спутников, вращающихся вокруг Земли на расстоянии около 20 тысяч км. Причем каждый из них передает данные о своем местоположении и точном времени. Затем навигатор использует разницу во времени приема этих сигналов для определения расстояния до каждого спутника. И, наконец, вычисляется наше собственное местоположение на Земле. Определение времени имеет решающее значение для всего процесса. Поскольку спутники находятся так далеко от нашей планеты, они испытывают более слабые гравитационные притяжения, то есть время на спутниках движется немного быстрее, чем на Земле. Если бы при работе GPS не учитывались поправки на эффекты общей теории относительности для пересчета показаний часов на спутниках по сравнению с часами на Земле, Наш навигатор легко мог бы отправить нас на километры в неправильном направлении.